но искренняя радость губит себя из-за гнусной шлюхи. Эти таинственно непристойные стихи гармонизированы композитором предельно просто, что на фоне музыкального языка целого придало им еще большую неправильность, сумбурность, жуткость, чем та, которая слышалась в дерзновенно напряженнейших, поистине необычайных трезвучиях. Silent, silent night написано для и голоса. Зато два гимна кица, — «Ода Соловью» в восьми строфах и более короткий, к меланхолии, Адриан снабдил аккомпанементом струнного квартета, выходившим, впрочем, далеко за пределы обычного понятия «аккомпанемент». Ибо по существу речь шла о крайне изощренной форме вариации — в которой все до единого звуки и голоса, и четырех инструментов тематичны. Между партиями нигде не прерывается теснейшая связь, так что соотношение мелодии и аккомпанемента доподлинно заменено здесь соотношением непрестанно чередующихся первого и последующих голосов. Это чудесные пьесы, а меж тем они и поныне почти немы по вине иноязычного текста. Я не мог не отметить с улыбкой глубокое чувство, с которым в Найтингейл, в Соловье, композитор разделяет тоску по прелестям юга, овладевшую поэтом при пении «Иммортал Бэуд». Бессмертный птиц Ведь в Италии Адриан никогда не обнаруживал восторженной признательности утехом солнечного края, заставляющего забыть. Усталость, боль, озноб души, тоску, в родном краю, где стону вторит стон. С музыкальной точки зрения, наиболее ценной и наиболее искусной частью является, несомненно, конец, ушедшие, развеявшиеся грезы. Прощай, меня не в силах обмануть, фантазия моя, лукавый эльф. Прощай, прощай, унылый гимн умолк. Исчезла музыка, где явь, где сон. Я отлично понимаю, как не терпелось музыке увенчать собою пластичную красоту этих ход. Не для того, чтобы сделать их совершеннее, ибо они совершенны, а для того, чтобы подчеркнуть и рельефнее оттенить их гордую грустную прелесть, чтобы придать драгоценному мгновению каждой их мелочи большую длительность, чем та, которая отпущена тихому слову. Таким, например, моментом сгущенной образности, как в третьей строфе меланхолии упоминание о священном хранилище, которым даже в храме восторга владеет потаенная грусть, но которая, правда, видна лишь тем, кто смело раскусит грость наслаждения. Это просто блестяще и едва ли подлежит усилению музыкой. Может быть, замедляющие в Торе словам она только старается их не испортить. Я часто слыхал, что стихотворению нельзя быть слишком хорошим, чтобы получилась хорошая песня. Музыка гораздо уместнее там, где нужно позолотить посредственное. Блеск виртуозного актерского мастерства ярче всего в плохих пьесах. Однако отношение Адриана к искусству было слишком гордым и слишком критичным, чтобы он вздумал освещать своим светом потемки. Как музыканта его мог привлечь только материал, внушавший ему настоящее духовное уважение. Поэтому и немецкое стихотворение, творчески его захватившее, было самого высокого ранга, хотя и не обладало интеллектуальными достоинствами китсовской лирики. Литературная изысканность возмещалась здесь более монументальным строем, выспренним и клокочущим пафосом религиозно-гимнического словословия, который своими призывами и живописаниями величия и кротости, пожалуй, даже больше импонировал музыке и откровеннее к ней стремился, чем эллинское благородство упомянутых британских созданий. Ода Клопштока — Весенний праздник, его знаменитая песня о капле на ведре с небольшими купюрами, вот на какой текст сочинил Леверкюн пьесу для баритона, органа и струнного оркестра. Потрясающее произведение, которое во время Первой Немецкой мировой войны и несколько лет после нее, встречая восторженные похвалы меньшинства, но, разумеется, и крахоборческие злобные поношения исполнялось мужественными и любящими новую музыку дирижерами во многих музыкальных центрах Германии, а также в Швейцарии, и весьма способствовало тому, что уже в двадцатые годы, никак не позднее, имя моего друга стало приобретать ореол эзотерической славы. Клопшток Фридрих Готлиб 1724-1803 Немецкий поэт, автор многочисленных од и эпоса «Мессия». В начале оды весенний праздник Клопшток говорит, что он хочет воспеть не все мироздание, а лишь землю, и на ней лишь каплю, повисшую на ведре. Замечу, однако, следующее. «Как не тронул меня...» Хотя он теперь и не был для меня неожиданным, этот религиозный порыв, казавшийся особенно чистым и благочестивым благодаря воздержанию от дешевых эффектов... Отсутствие звука фарфы, хотя их прямо-таки подсказывает текст, отказ от Литавр для передачи грома Господня. Как не задевали меня за живое, известные красоты, достигнутые, ни в коей мере не приевшейся звуковой живописью, или великолепные откровения хвалебной песни, вроде, например, томительно медленного полета черной тучи и грома, дважды возглашающего иегова. Когда лес Курица поверженный — прекрасное место. Или полного ликующей новизны слияние высоких регистров органа со смычковыми в конце, когда божество является не в буре, а в тихом шелесте с мирной радугой. Я все же не понял тогда истинного душевного смысла этого произведения, его сокровеннейших целей, его страха, ищущего милости в хвале. Разве я знал о документе, известном теперь и моим читателям, о записи диалога в каменном зале? Только условно мог бы я тогда назвать себя, пользуясь выражением из оды к меланхолии, сообщником в твоих печалях тайных по отношению к Адриану, только по праву давней, идущие еще от времен детства неясной тревоги за его душевный покой, но отнюдь не зная действительного положения вещей. Лишь позднее увидел я в весеннем празднике, задабривающую искупительную жертву Богу. Каково и было оно это произведение? Атрицио Кордис, созданное, как я с дрожью предполагаю, под угрозами того самого настаивавшего на своей реальности посетителя.